Стражников было трое. Широкоплечий крепыш с етаганом на поясе и сединой в бороде, да плюс двое парней помоложе, с доверчивыми лицами и длиннющими неповоротливыми копьями. — Эй, ты! А ну, говори, сын шелудивой собаки, зачем ты прервал наш дневной обход? Э — -э, Уважа, почтеннейший...